Нельзя же было в самом деле одной рукой поддерживать охранительные начало на Западе, а другой продолжать преобразовательное предприятия дома? Таким образом, правительство во второй половине царствования стало постепенно отказываться от программы, которая так громко возвещена была в начале, и к осуществлению которой были сделаны такие сильные приступы.